Глава 22. Невероятное сообщение мистера Юлиуса Вендиджа. «Когда я кончил свой рассказ о возвращении на Землю в Литлстоуне, я написал конец, подвел черту и отложил перо, вполне уверенный, что вся история о первых людях на Луне закончена. На этом я не остановился, но передал свою рукопись в руки литературного агента, позволил ему продать ее». Видел, как большая часть ее появилась в Strand Magazine, и сел за работу над начатой в лимпне пьесой. Как вдруг оказалось, что это еще не конец. Следуя за мной и за Мальфи Валжир, меня догнало. С тех пор прошло уже почти шесть месяцев. Одно из самых невероятных сообщений, какие я когда-либо получал. Меня известили, что мистер Юлиус Вендиджи, Голландский электрик, который в надежде открыть способ сообщения с Марсом производил опыты при помощи аппарата, вроде употребляемого мистером Тесла в Америке, день за днем получал странные отрывочные послания на английском языке, бесспорно исходившие от мистера Кейвора на Луне. Сначала я принял это за шутку какого-нибудь досужего читателя моей рукописи. Я написал мистеру Вендидже в шутливом тоне, Но он ответил так, что все мои подозрения рассеялись, и я, взволнованный, поспешил из Алжира в маленькую обсерваторию в сен гатарде где он работал. После его рассказа и его опытов, и в особенности после того, как он при мне получил послание мистера Кейвера, я уже не сомневался более. Я сразу решил принять его предложение остаться при обсерватории, чтобы помочь ему в приеме ежедневных сообщений с Луны, и постараться вместе с ним послать наш ответ на Луну. Оказалось, Кейвор был не только жив, но и находился на свободе, в поразительном государстве этих людей-муравьев, в голубоватом сумраке лунных пещер. Он стал немного прихрамывать, но, в общем, был совершенно здоров, более здоров, по его словам, чем раньше, на Земле. Он перенес лихорадку, но она не оставила никаких последствий. Любопытно, что он был убежден, что я либо замерз в лунном кратере, либо погиб в межпланетном пространстве. Мистер Вендиджи стал получать сигналы Кейвора в то время, когда был занят совершенно другими исследованиями. Читатель, конечно, помнит, какой интерес в начале нового столетия вызвало заявление мистера Николы Тесла, знаменитого американского электрика, о том, что он получил послание с Марса. Его заявление обратило внимание на давно известный всему ученому миру факт, что из какого-то неизвестного источника в мировом пространстве до Земли постоянно доходят электромагнитные волны, подобные волнам, употребляемым сеньором Маркони в беспроволочном телеграфе. Кроме мистера Тесла, значительное число других изобретателей занялось усовершенствованием аппарата для приема и записи этих колебаний, хотя очень немногие зашли так далеко, чтобы признать их сигналами, идущими от передатчика, находящегося вне Земли. Однако к этим немногим мы должны причислить и мистера Вендиджа. С 1898 года он почти всецело посвятил себя этому предмету и, располагая большими средствами, построил на склонах монте обсерваторию, приспособленную во всех отношениях для таких наблюдений. Должен признаться, что мои научные познания невелики, но насколько они дают мне право судить, придуманные мистером Вендиджи способы приема и передачи электромагнитных возмущений в мировом пространстве очень оригинальны и остроумны. Благодаря счастливому стечению обстоятельств аппарат этот был пущен в ход месяца за два до того, как Кейвор сделал первую попытку связаться с Землей. Таким образом, мы с самого начала получили целый ряд его сообщений. К несчастью, однако, это только обрывки. А самые важные открытия, которые он мог бы сообщить человечеству, инструкции относительно изготовления Кейварита, если только он сообщил об этом, пропали в мировом пространстве. Нам так и не удалось ответить Кейвору, Поэтому он не знает, что мы приняли из его сообщений. не знает вообще, что нам известно о его усилиях войти в сношение с Землей. а его настойчивость. он отправил 18 подробных описаний лунной жизни, но, к сожалению, мы их целиком не получили, свидетельствует, что он не утратил интереса к родной планете и после двухгодичного пребывания на Луне. Можете представить, как удивился мистер Вендиджи, когда его приемный аппарат для электромагнитных волн отметил английскую речь Кейвора. «Мистер Вендиджи ничего не знал о нашем безумном путешествии на Луну, и вдруг сообщение на английском языке из межпланетного пространства». Слушатель хорошо поймет, при каких условиях отправлялись эти послания. Где-нибудь на Луне Кейвору удалось, очевидно, получить доступ к электрической аппаратуре, и он секретно установил передатчик типа Маркони. Он имел возможность использовать свой прибор через неравные промежутки времени, иногда в течение получаса или около того, иногда же в течение трех или четырех часов в один прием. Он передавал свои послания на Землю, не принимая во внимание тот факт, что относительное положение Луны и земной поверхности постоянно изменяется. Вследствие этого обстоятельства, а также несовершенства наших приемников, сообщения получались очень отрывочными, иногда вовсе неразборчивыми. Они неожиданно затухали, и мы с досадой часто тщетно ломали над ними голову. К тому же Кейвор не был специалистом в этом деле. То ли он позабыл, то ли не знал общеупотребительного кода, и поэтому, в особенности когда утомлялся, путал слова и ошибался самым курьезным образом. В общем, мы, по всей вероятности, потеряли добрую половину его сообщений, а многие дошли до нас в отрывочном, искажённом виде. Поэтому в кратком рассказе, который следует за этой главой, слушатель встретит пробелы и недомолвки. Мы с мистером Венеджи работаем сейчас над полным комментированным изданием отчёта Кейвора, который надеемся опубликовать вместе с подробным описанием аппаратуры. Первый том издания выйдет в январе следующего года. Это будет полный научный отчет, настоящий же мой рассказ, только популярное изложение. Но в этом изложении дается необходимое дополнение к рассказанной мной истории, и в общих чертах изображается устройство другого мира, столь близкого и родственного нам, и однако столь непохожего на нашу Землю.